Глава тринадцатая. Аарон никогда не опаздывает. Эта опция отсутствует в его программе. Уж я-то наверняка знаю. Последние два года стараюсь приходить на встречи и совещания раньше его. Значит, остается один вариант. Он не придет. Аарон подумал и понял, до чего нелеп наш план. Мой план, с которым он согласился. Или наоборот? Если честно, я уже запуталась. Впрочем, неважно, потому что он не придет. Это единственное разумное объяснение тому, что я стою посреди терминала перед огромным табло, где отображается расписание вылетающих рейсов. По спине стекает холодный пот, а рядом никого нет. По крайней мере того синеглазого угрюмого мужчины, который вызвался меня сопровождать. м е ч а по сторонам взгляды, я осознавала неизбежное: я лечу одна. Меня захлестнула о с т р о й п а н и к о й и чем-то еще, вроде обиды, например. Что на самом деле было глупо, речь о бароне, и я не имею права чувствовать себя так, будто меня предали или бросили. Нельзя, чтобы лишние эмоции распирали голову и грудь. В конце концов, я прекрасно понимаю, от чего он струсил. Все это полный бред, совершеннейшая глупость. Зачем ему мой безумный план? Взгляд застыл на чемодане и сумке, стоящих у моих ног. Надо встряхнуться и взять себя в руки. Все отлично. Сейчас уложу в душе эмоции и пойду сдавать багаж. Как не хотелось лететь одной, а придется. Я предстану перед всей семьей, а еще Даниэлем и его невестой и нашим общим прошлым и последствиями своего вранья с высоко поднятой головой. Справлюсь сама. Зря я двое суток надеялась, будто могу рассчитывать на чужую поддержку. Диус, как я вообще такое допустила? Как Арн б л э к ф о р д умудрился пролезть в мою жизнь? п о д б о ч е н и в ш и с ь я выпрямила спину и пообещала себе, что это в последний раз. Заодно поклялась, что все пройдет лучшим образом. Мутная пелена перед глазами, просто-напросто нервы. Я всегда, когда возвращаюсь домой, испытываю в равной степени и радости, и сожаления, а еще ностальгию и неизбежно п р и м ы с л я хо п р о ш л о м застарелую боль. Поэтому летаю в Испанию реже, чем хотелось бы. Впрочем, неважно. Я взрослая девочка. Пока Аарон не вмешался, я собиралась лететь одна. Так и поступлю. Длинным дрожащим выдохом я выпустила из груди лишние эмоции и мысли и наклонилась за сумками. Я э й с т а б ь е н Все в порядке. Пора идти. Что толку оттягивать неизбежное? Каталина. Прозвучал за спиной густой голос. Никогда бы не подумала, что буду так рада его слышать, даже не рада, счастлива до да безобразия и слепого восторга. Закрыв глаза, я дала себе минутку пережить шквал бешеных и совершенно неуместных эмоций, которыми меня в тот момент накрыло. Арнс здесь, он пришел. Сглотнув комок, стиснула зубы. Я не одна, он со мной. Каталина. Снова позвал он. Я очень медленно повернулась, не совладав с губами, которые растянулись в робкой улыбке. Наверное, она выдала все мои чувства. Аарон недовольно поздоровался. Клянусь, еще никогда на свете я не была так рада видеть хмурую складку у него на лбу. Он пришел, он пришел, он пришел. Аарон склонил голову набок. Ты что? Договорить да он не успел. Я с шумным вздохом бросилась ему на грудь. Ты пришел. Вряд ли он разобрал, что я говорю. Я откнулась носом в его одежду. Ара н о к а з а л с я очень теплым и уютным на ощупь, и мне было плевать, как это выглядит со стороны. Хорошо или плохо, но я висела у Ара на шее, а он не спешил обнимать меня в ответ, хотя и отталкивать не стал. Ара даже не шлохнулся, грудь у него тоже почти не двигалась. Я словно обнимала мраморную статую, неподатливую и твердую, только внутри м е р н о стучало сердце. Единственный признак того, что я своим порывом не довела Арна до инфаркта, в остальном он совершенно не двигался, медленно отступив на шаг. Я подняла голову. Он и лицом окаменел. Кажется, я сбила ему программу. По крайней мере, это объясняло, почему Арн, глядя на меня, практически перестал моргать. Секундный порыв прошел. Я отчаянно пыталась придумать оправдание временному помешательству, заставившему кинуться Арну на шею. В голове было пусто. а р о а н заговорил первым. Ты думала, я не приду? Как это не очевидно, признаваться не буду. а р о а н продолжал заметным нажимом. Ты обняла меня. Думала, я не приду. Взгляд у него заметался, словно он не верил и не понимал, что происходит. Ты никогда меня не обнимала. Я отошла еще на шаг, не зная, куда деть руки, и совершенно растерявшись под его взглядом. Было бы, что обнимать, когда ты изображаешь ледяную статую, капитан Очевидность. Я сразу решила, что буду все отрицать. Кроме того, ты опоздал. На тебя это не похоже. Что еще я должна была подумать? Отойдя дальше, я наконец оказалась на безопасном расстоянии и смогла увидеть Арна целиком, с головы до ног и с ног до головы тоже. Как выяснилось, щекой я только что прижималась к белой футболке, в пару к ней были надеты л е н я л ы е джинсы, а на ногах – это что кеды? О да. Именно они. Понятия не имею, что я рассчитывала увидеть, но точно не это. Я не была готова к Арну без привычной рубашки с длинным рукавом, застегнутой под самое горло и классических брюк. Он выглядел спокойным, расслабленным, не похожим на киборга из нержавеющей стали, которого я встречала на работе и который всем своим видом требовал держать дистанцию. Нет, по иронии судьбы захотелось опять прильнуть щекой к его груди. Как это не глупо! И неопасно. Новая версия Арна о еще хуже той, которая умела смеяться и дарить шикарные улыбки, потому что таким он мне нравился. А для нашего плана это уже слишком. Точнее, для моего плана. Каталина, окликнул Арн, о заставив посмотреть ему в лицо. Щеки вспыхнули. Я сделал а вид, будто вовсе на него не пялюсь и не любуюсь увиденным. Да? Я спросил, ты все? Мерда. Что именно все? Я почесала затылок, пряча смущение. Больше не п а н и к у е ш ь закончила, потому что я здесь, как и обещал, и не опоздал. Ты пришла на удивление рано. Он склонил голову набок и добавил: в кои то веки. Прищурившись, я глянула на часы в телефоне. Да, пожалуй, ты прав. Я ответила ему тем же взглядом. В кои то веки. Арн приподнял правый уголок рта. Отлично. Раз мы все выяснили. Начал он опять принимая возмутительно самодовольный вид. Может хватит смотреть так будто у меня выросла вторая голова. Нам пора идти. п о п а л а с ь Ага. Я расправила плечи. С этим тоже все. Я потянулась к ручке чемодана. Просто не знала, что у тебя в шкафу есть нормальная одежда. Арн скинул бровь, взгляд снова предательски пополз им любоваться. Черт, до да чего же он хорош. Весь такой уютный и домашний. Я покачала головой. Идем, мистер Робот, надо сдавать багаж. Я отвела глаза. Раз уж ты соизволил явиться. Я взяла сумку и повесила на шею, стараясь не сильно шататься под ее тяжестью, хотя со стороны, наверное, была похожа на вьючного мула. Аарон двумя быстрыми шагами нагнал меня и опять приподнял бровь. Надолго ты собралась в Испанию? Он выразительно глянул на две мои сумки, набитые до краев. Я думал, в понедельник мы летим обратно. Да. Арн демонстративно в ы т а р щ и л глаза. Все эти вещи на три дня? Я прибавила шагу, стараясь не растянуться под тяжестью сумки на блестящем полу терминала. Да, что за вопросы? Вместо ответа Арн рукой п р е г р а д и л путь, не дав возможности сказать хоть с л о в о Он осторожно перехватил у меня сумку и повесил себе на плечо. В миг ощутив легкость, я чуть было не застонала от радости. Господи, Каталина! Выдохнув, Арн в ужасе меня разглядывая: "Ты что туда положила? Парочку трупов? Эй, я и л ь ч у к семье на праздник, ясно? Не надо меня позорить. Выпалила я. Вечно всем недоволен. Пришлось взять кое-что помелочи: косметику, фен, утюжок для волос, хороший кондиционер, лосьон, несколько платьев, шесть пар обуви. Шесть пар обуви? – п р о х р и п е л Аррон, меняясь в лице. – Да, парировала я, в ы с м а т р и в а я нужную нам стойку регистрации. По одной для каждого из трех платьев, которые я буду надевать, плюс три запасных. Я замолчала. Пожалуйста, скажи, что ты взял хоть одну смену одежды. Аррон поправил на плече сумку. Нет, не взял, но я-то справлюсь, не переживай. А вот ты, Аррон снова покачал головой. Ты у нас просто… Золотце? Закончила я, умница, гений предусмотрительности. Я знаю, надеюсь, в твоем чемоданчике найдется хоть один костюм. Смешная, про б о р м о т а л о н Ты смешная женщина. Еще посмотрим, кто будет смеяться, когда ты случайно испачкаешь рубашку или галстук, и тебе придется идти в церковь в одном из моих платьев. Да До у ш е й д о н ё с с я тихий р ы к Жесть п о р о б у в и Простонал этот невозможный мужчина. Только сумасшедшая потащит с собой одежды больше, чем весит сама. Он говорил что-то еще, но не совсем разборчиво. Если слишком тяжело, можешь отдать обратно. Я сама прекрасно донесу. а р а н посмотрел на меня так, что я сразу поняла. Лучше не спорить. Вздохнув, я смирилась. Спасибо за помощь, б л э к ф о р д Очень мило с твоей стороны. Сама бы ты не донесла. Парировал он в ответ, и вся благодарность мигом улетучилась. Только поколечилась бы. Аран свернул налево. Я наконец заметил указатели нашей авиакомпании. Я поспешил вслед за ним. Спасибо за заботу, большой А. Но я сильнее, чем ты думаешь. Он, словно не услышал своего прозвища. Ну конечно. Не только смешная, еще и упрямая. Пробормотал он под нос. Я спрятала улыбку. Кто бы говорил. Бросив на меня очередной косой взгляд, х а р р о н прибавил шагу, уйдя вперед со своим дурацким миниатюрным чемоданом и моей набитой сумкой. Я, приостав, т не могла упустить случая и обшарила глазами его зад, придя в полный восторг от того, как джинсы сидят на мускулистых бедрах на тренированных бегом по футбольному полю. Потом я вовсе чуть не запищал от волнения, когда взгляд поднялся выше к рукам, которые в моих представлениях тащили коричневый кожаный мяч, похожий на дыню. А сейчас бугрились мышцами подвеса моей сумки. Ух, это даже жутко! Как мне нравится его задница теперь, когда я узнала Арона поближе, когда выяснились некоторые подробности из его прошлого. Не только то, что он рассказал в день аукциона, но и то, что удалось нарыть на него в интернете. Да, я пошла на поводу у любопытства. Один единственный раз и все. Это далось нелегкой ценой. Все, что я нашла с той поры, намертво засела в голове, совершенно не давая мне покоя. Перед глазами отпечаталась фотография юного Арана, стойкого, широкими плечами и твердой ч е л ю с т ь ю в пурпурно-золотистой форме, от которой сердце чистило в груди. Если верить заголовкам, в те времена он был довольно известным спортсменом. В многочисленных статьях восхвалялся его талант и предвещалось блестящее будущее. Прогнозы, увы, не сбылись. Почему так вышло? Почему газеты несколько лет наперебой освещали его карьеру, а потом вдруг затихли? Этого узнать не удалось, что лишь раззадорило моё любопытство. Надеюсь, что быстренько соберу на а р н а полное досье и успокоюсь. Но как выяснилось, сделала только хуже. Арн словно по сигналу обернулся и вскинул брови. Что-то не так? Я, п о й м а н н а я споличным, затрясла головой. Тогда идем. Такими темпами мы никогда не доберемся до Испании. Хорошо бы, пробормотала я, однако все-таки рванула вперед, нагоняя его. И снова Арн прав. У меня есть более насущные заботы, например, самолет на борт которого мы вот-вот сядем. Тогда пути назад уже не будет, потому что мы рискнули. Мы правда это делаем. Когда приземлимся в Испании, нам с а р а н а м придется убедить всю семью, что мы влюблены по уши, до потери пульса, сердечек в глазах и щебета птичек, или по крайней мере способны друг друга терпеть хотя бы десять минут, не устроив международной войны. Пусть я не знала, как мы этого добьемся, от чего-то была в нас уверена. Мы двое, Аран и я, обязательно справимся. У нас все получится.